Глава 30 На кухне обнаружилась почти полная бутылка шерри. Должно хватить. Роняя капли, он налил полный стакан. Выпил, налил опять. Стук в дверь. И когда он идет открывать, Айрис вся в слезах, протягивает ему руки и шепчет. «Дорогой, это ужасно. Я не могу через это переступить. Я тебя люблю». И если это будет мальчик, мы назовем его Дерек. А если девочка...» «Ничего, никого». Ветер в трубе. Звонок телефона. Он снимает трубку и слышит дрожащий голос Айрис. «Дорогой, мне так плохо без тебя. Мне так стыдно, что я уехала. Давай начнем все сначала». Маленький, изящной формы, современный телефон сдвинут со своего места на тумбочке. В записной книжке рядом следы шариковой ручки. Через дверь падает письмо. Он поднимает, читает. Дорогой Пол, я выхожу замуж за Геллерта, потому что это его ребенок, а не твой. И поскольку один твой вид грозит мне выкидышем, все дела с тобой будет вести мой адвокат. Стакан опять пуст. Он налил. «Я же тебя предупреждал», — вздыхает Мерза. «Почему ты не сделал так, как я говорил? Выяснил бы, по крайней мере, насколько она хочет тебя удержать. И если не хочет, избавил бы себя от месяцев мучений». И опять бутылка наполовину пуста. «Это очень серьезно!» Ледяным тоном произносит Холлинхед. Об ответственности и компетентности медицинского персонала неизбежно судят еще и по тому, как они решают свои личные проблемы. Я был потрясен, когда узнал, что ваша жена щеголяет в Лондоне близкими отношениями с отъявленным хм, плейбоем. Среди больных уже циркулируют слухи. Я не могу допустить подобных вещей. — Ваша работа в Ченте заканчивается, как только мы найдем подходящую замену. На улице с шумом затормозила машина. Он бросился к окну. Но это просто кто-то заехал не туда и сейчас разворачивается у соседних ворот. — Все еще надеешься, что твоя жена вернется? Морис Дукинс мерзко хихикает песклявым голосом, который появляется у него только в пиках маниакальной фазы когда ему море по колено, и он в состоянии сам смеяться над своей манерностью. А я ей сказал, что ты слетел с катушек. И ей это так понравилось, она все расспрашивала и расспрашивала. Я ей, конечно, все не сказал, только кое-что. Она вне себя. И правда, кто обрадуется, если узнать, что прожил пять лет с психом? — Конечно, — говорит Олифант, — вы врач, а я всего лишь средний медработник. Но вы не можете отрицать, что берете на себя слишком много. Вы совершили ошибку и должны за нее отвечать. Посмотрите, что ваш Рилли сделал с моей рукой. Доктор Дживил говорит, что эти шрамы останутся на всю жизнь. Вопрос деликатный, доктор Фидлер, гнусаво бормочет старшая сестра Тарадей. Но я обязана поставить в известность доктора Холленхеда. Я убеждена что именно потому, что ваше собственное заболевание сходно с состоянием Арчин, вы уделяете ей так много внимания, настраиваете против нее сестер и делаете ее поведение совершенно непереносимым. Нет у меня никакого заболевания! Это был просто срыв от переутомления! Крик отдался гулким эхом в пустом доме. Никто, кроме него самого, не услышал. «Как вам известно, я стараюсь оценивать своих коллег объективно», — говорит Элсап. «Я не терплю неудачников. Или человек справляется со своими проблемами, или нет. Я предпочитаю первых. Бывают и более крупные неприятности, чем развод. И я не желаю слышать никаких извинений». Вы принимали решение жениться на этой женщине, будучи во вполне сознательном возрасте и отдавая себе отчет в своих поступках. Если бы не тот безусловный успех, которого вы добились в случае Арчен, я бы... Нет, не так. Что заставляет вас тонуть в этой мусорной куче? Холодно вопрошает Элсап. Желторотого первокурсника не так легко обвести вокруг пальца, как вас. Кажется, ваш коллега Бахшат говорил вам, что брак вроде вашего не является достаточной основой, чтобы понять женщин. Вам следовало серьезнее отнестись к его замечанию. Вы совершили ошибку, когда выбирали себе жену, но это меня не касается. Меня интересуют профессиональные вопросы. С моей точки зрения, вы позволили себя увлечь явной обманщицы, потому что она молода, беззащитна и весьма привлекательна. Ваши заметки не стоят ни гроша. Это самый показательный случай самообмана, который я когда-либо видел, да еще от вполне, на первый взгляд, ответственного психиатра. Взад-вперед, взад-вперед расхаживал пол со стаканом в руке, чувствуя, как от алкоголя не имеют пальцы на руках и ногах. На каждом десятом-двенадцатом круге он заворачивал на кухню, где на столе с незакрытой пробкой осталась бутылка шерри. Сейчас она была уже пуста. Нет, нет, нет, это все, что у меня осталось. Если забрать, я кончен, мертв. Я тебя надула, я тебя надула. Я никакая не Арчин, а всего лишь Эгги Джонс из Риксхема. Папа и мама не дают мне жить, как я хочу. Вот я и удрала из дома и спряталась там, где никому не придет в голову меня искать. Нет. Пол глубоко вздохнул. Первый шок после отъезда Айрис уже прошел, оставив его мысли ясными и лишь заставив их немного отклониться от привычного курса. Я не мог ошибиться в Все сходится, язык которого никто не знает. Особенности строения лица, из-за которых ее невозможно отнести ни к одной расе. Тот факт, что ей приходится учить английский. Привыкать к одежде, ножу и вилке. Минутку. Пол закрыл глаза и некоторое время качался на пятках. В каком смысле все сходится? Значит, то, что она говорила сегодня, правда? Это невозможно. Меня поднимут на смех. Господи, я пьян. Я думал, это вино совсем слабое но в голове плывет, а комната начинает вертеться вокруг как ненормальная. Ему пришлось открыть глаза в надежде избавиться от ощущения, что вся земля ходит вверх-вниз у него под ногами. Что делать Сарчин? Письмо в БМБ, подписанное Элсопом, консультантом и Фидлером, психиатром-регистратором Чента. Сноска БМБ, британский медицинский бюллетень. Следующее сообщение. Новые элементы в фантазиях женщин, больных истерией. Заключительная статья. Я благодарю своих коллег, нет, бывших коллег в Ченте, потому что... Доктор Фидлер читал ваши материалы в БМБ весьма достойно. Кстати, у нас открывается вакансия. Мы еще не объявили официально, но если вы изъявите желание... Все попытки представить, что события могут развиваться счастливо, ни к чему не приводили. Вездесущая подозрительность напоминала, что если его смогла обмануть Айрис, то почему это не получится у Арчин? Вылечить ее, выписать из больницы, следить, пока не встанет на ноги в непонятном для нее мире, убедить ее, что медицинский контроль над ней входит в мои обязанности, постараться смотреть на нее как на симпатичную девушку, а не как на пациентку. Ничего не выходило. Во-первых, оптимизм, который он проповедовал сам себе, получался бледным и ненастоящим по сравнению с теми катастрофическими картинами, которые его подсознание производило само, безо всякой указки. Во-вторых, лечить. От Отчего, черт возьми, если она ведет себя куда разумнее Айрис? Если кого-то и нужно лечить, так это мою жену, которая внушает отвращение и самомысли о естественном предназначении женщины. Нужно было высказать ей все прямо, а не ходить вокруг и не ждать, пока природа возьмет свое. Она ненормальна, и этим все сказано, а ждать можно до второго пришествия». Бутылка шери пуста, до закрытия пабов 10 минут. Можно успеть доехать до иголки. В таком состоянии, ну, если очень осторожно. Но вместо этого он открыл буфет, обыскал ящики, перерыл сверху донизу весь дом, пока, наконец, в ванной, в аптечке, не нашел бутылку с надписью «Спирт 100% только для медицинских целей». Почти то же самое, что водка. А если бы это оказался хирургический спирт с добавлением метанола, от которого можно ослепнуть или даже умереть, что бы я делал? На этот вопрос он не смог ответить. Но смешанный с апельсиновым соком и несколькими кубиками льда спирт превратился во вполне сносный коктейль. А что касается Арчин, я ведь почти собрался писать сегодня статью. Я, наверное, сошел с ума. Ничего не скажу даже Элсапу, как бы мне этого не хотелось. Они будут смотреть на меня, перешептываться за спиной и в лучшем случае скажут. Пол неплохо держится, правда. От него ушла жена, вы не знали? Но она всегда была бессердечной сукой и ужасно к нему относилась. И только я буду знать, что меня держит на плаву успех Сарчин. И только когда не останется даже тени сомнения, я... Он вдруг с раздражением заметил, что говорит вслух, видимо, потому что сознание его покрылось настолько густым туманом, что нужна была хоть какая-нибудь опора, чтобы вывести его на свет. И когда он усилием воли запретил губам произносить слова, ужас нахлынул на него с новой силой. Айрис. Он поспешно смешал себе новую порцию коктейля, но когда ставил стакан на стол, промахнулся на несколько дюймов. Стакан в дребезге разбился об пол. Отпихнув в сторону осколки, пол схватил новый и наполнил его до середины спиртом. Айрис больше не будет жаловаться, что ей приходится за мной убирать. Неплохое утешение, правда? Расплескивая из бутылки, он добавил апельсинового сока и сделал небольшой глоток. Смесь обожгла горло. Поморщившись, он добавил еще сока. На этот раз я не спрашиваю, как удалось избежать катастрофы. Все страхи последних лет собрались сегодня во мне. Посмотри в лицо фактом, Пол. Потерялась семейная жизнь, нашедшего просьба не сообщать доктору Полу Фидлеру. Вас уже нет, спокойно сказал он. Эй, вы, полы Фидлеры, вы меня слышите? Вы, которые годами надоедали мне своими проклятыми кошмарами и заставляли мучиться из-за того, что произошло с вами, а не со мной. Вам все ясно? Проваливший экзамен на стипендию выгнанный из медицинского колледжа, сошедший с ума после того срыва и так и не пришедший в себя, отвергнутый, когда Айрис разорвала помолвку, везучий блюдок Как вам нравится этот маневр? Да, я вляпался, да, в голове у меня мерзкие мысли, но с Божьей помощью вы все сгинете вместе с ними. Качаясь и держа в одной руке стакан, словно фонарь, освещающий путь, а другой, нашаривая вокруг и цепляясь за все, что попадалось по дороге, мебель, перила, дверь, в то время как каждый предмет норовил вырваться и ударить его по лицу, он кое-как добрался до спальни и стащил покрывало. Перевернув подушку, он сообразил, что унес отсюда пижаму. Забытая сумка осталась в машине. Ерунда. Какая разница? Что за дерьмовую одежду мы носим? Этот чертов галстук собрался меня задушить и никак не хочет сползать с шеи. Ну и что? Что я тяну его в другую сторону? Проклятая удавка. Он повалился на кровать. Дом вокруг был пуст, если не считать все сгущавшейся толпы других полов-фидлеров, изпивших до дна чашу своей катастрофы и теперь беззвучно плакавших о том, что даже последнему из них так и не удалось вырваться на свободу.